Часть 2. Милн. 320-325 год после возвращения. Голова 10. Подмастерье. 320 год после возвращения. А вот и наш дружок. Геймс указал в темноту со своего поста над стеной. Как по часам, подошел к нему ворон. Интересно, что ему надо? Не знаю, хоть пытай. Стражники оперлись о меченые перила сторожевой башни, глядя как однорукий скальный демон сгущается перед воротами. Он был огромен даже на взгляд мионских стражников, повидавших немало таких. Пока другие демоны осматривались, однорукий направился прямо к воротам, принюхиваясь. Затем он встал на задние лапы и бросился на створки, испытывая метки. Магическая вспышка отбросила демона, но не проколебала его решимости. Подземник медленно пошел вдоль стены, колотятся нее снова и снова в поисках слабого места, пока не скрылся из виду. Через несколько часов трескучая вспышка дала знать о возвращении демона с противоположной стороны. Стражники с других постов уверяли, что подземник обходит Миун каждую ночь, проверяя все метки. Демон подошел к воротам и сел на корточке, терпеливо глядя на город. За последний год Геймс и Ворон привыкли к этому зрелищу и даже начали его предвкушать. Они убивали время, делая ставки. За сколько времени одна руки обойдет город и в какую сторону направится, на запад или восток? «Иногда так и подмывает его впустить, посмотреть, что ему надо», – пробормотал ворон. «Не шути так», – предостерег Геймс. «Если начальник караула услышит, закует в кандалы. Будем год дробить камень в карьерах». Напарник хмыкнул. «И все-таки интересно». Первый год в Миуне, двенадцатый год жизни, пролетел для Орлена быстро. Он постепенно свыкся с ролью подмастерья Метчика. Коб первым делом научил его читать. Орлен знал метки, которых в Миуне никогда не видели, и Коб хотел, чтобы мальчик поскорее перенес их на бумагу. Орлен поглощал книги одну за другой. Как он раньше без них обходился. Он читал за поем первое время еще шевелил губами, но вскоре лихорадочно листал страницы, проглядывая по диагонали. Кобу было не на что жаловаться. Орлен трудился усерднее любого подмастерья и засиживался до поздней ночи, вырезая метки. Коб частенько ложился спать, предвкушая тяжелый день. А на рассвете, когда первые лучи солнца заливали мастерскую, работа была уже готова. Обучив Орлена грамоте. Коб купил ему тетрадь и усадил составлять каталог известных только ему меток с описаниями. Деревьев в Миуне было мало, бумага ценилась дорого. Многие простолюдины в жизни не видели целой тетради, но Коб не постоял за ценой. «Даже самый дряной гримуар в сто раз дороже бумаги, на которой написан», – сказал он. «Гримуар?» – переспросил Орлен. «Книга меток» пояснил Коп. «У каждого метчика есть свои метки, и секреты тщательно охраняют». Орлен ценил дорогой подарок и заполнил страницы неторопливо, твердой рукой. Когда мальчик припомнил и записал все известные ему метки, Коп изумленно уставился на получившуюся книгу. «Создатель, дружок, ты хоть представляешь, сколько стоит эта книга?» Орлен поднял взгляд от метки, которую вырезал на каменном столбе, и пожал плечами. Любой старик в Тебецбруке может научить этим меткам. Возможно, но то, что в Тебецбруке знают все, в Миуне настоящий клад. Вот это, например. Коп указал на страницу. Она правда может превратить огненный плевок в прохладное дуновение. Мамина любимая метка, усмехнулся Орлен. Сильви мечтала, чтобы жаркими летними ночами огненные демоны подходили прямо к окнам и остужали дом своим дыханием. «Потрясающе!» – коп покачал головой. «Орлен, сделай несколько копий. Ты разбогатеешь!» «С чего бы?» – удивился тот. «Люди заплатят за эту книгу целое состояние. Может и не стоит ее продавать. Сохраним твои метки в секрете. Мы будем на расхват Арлен нахмурился. Нехорошо хранить их в секрете. Папа говорил, что метки для всех. Арлен, у каждого метчика свои тайны. Так мы зарабатываем на жизнь. Мы зарабатываем на жизнь резными столбами и расписными дверными косяками. Возразил Арлен. Они секретами, которые могут спасти чью-то жизнь. Разве мы откажем в убежище бедняку? Разумеется, нет. Но это другое. Неужели? У нас в Тибетсбруке нет метчиков. Мы сами расписываем свои дома. И те, у кого получается лучше, помогают остальным и ничего не просят взамен. А как иначе, мы не враги друг другу, наши враги демоны. Мальчик, в Мионе все не так, как в Тибетсбруке, нахмурился Коп. Здесь ничего не достается даром. Если у тебя нет денег, ты станешь нищим. «Я такой же ремесленник, как пекарь или каменщик. Разве мой труд ничего не стоит?» арлен помолчал. «Коп, почему ты не богат?» Наконец спросил он. «Что?» «Как Рагин», уточнил арлен «Ты говорил, что служил вестником у герцога. Почему ты не живешь в особняке, не повелеваешь слугами? Почему должен зарабатывать на жизнь?» Коп шумно выдохнул. «Орлен, деньги утекают, как песок, сквозь пальцы. Сегодня ты богат и не знаешь, куда их девать, а завтра побираешься на улицах». Орлен вспомнил, как впервые увидел нищих в Милне. С тех пор он повидал немало бедняков. Они воровали навоз, чтобы развести костерок и согреться. Спали в бесплатных меченых укрытиях, просили подаяния. «Коп, куда подевались твои деньги?» Я встретил малого, который обещал построить дорогу. Меченую дорогу отсюда до самого Энджерса. Орлен подошел ближе и сел на стул, навострив уши. «Дороги пытались строить и раньше», – продолжил коп. «До герцогских копий в горах или деревушки харденсгров на юге. Меньше дня пути, но строители озолотились бы». Все попытки потерпели неудачу. Если в сети есть даже крошечная прореха, подземники рано или поздно ее найдут. И тогда... Он покачал головой. «Я сказал это парню, но он был стоек, как кремень. У него есть план, все получится, надо только раздобыть денег». Коп взглянул на Орлена. Каждому городу чего-то недостает, а что-то в избытке. В Меуне есть металл и камень, но нет дерева. В Энджерсе наоборот. В обоих не хватает зерна и скота. А в Райзене того и другого полно, но нет ни доброго леса, ни металла для инструментов. В то недовольна рыбы, а кроме нее ничего нет. Он покачал головой. «Конечно, ты считаешь меня дураком. Взяться за дело, от которого все по очереди отказались, начиная с герцога. Но оно не шло у меня из головы, я все думал. А вдруг получится? Разве не стоит рискнуть?» «Я не считаю тебя дураком». «Вот почему я придерживаю твое жалование», – хмыкнул коп. «Ты все спустил бы, как я». «Что случилось с дорогой?» «Случились подземники. Они прикончили того парня и всех рабочих, которых я нанял. Сожгли меченые столбы и планы. Уничтожили все. Орлен, я вложил в эту дорогу все до последнего гроша. Пришлось разогнать слуг, продать дом. Едва хватило, чтобы отдать долги и купить мастерскую. С тех пор так и живу». Они помолчали. Оба представляли ту ночь и мысленно видели, как демоны резвятся среди языков пламени в лужах крови. «Ты еще веришь, что мечта стоила риска?» – спросил Орлен. «Мечта, чтобы города делились друг с другом». «Верю. Даже когда наломаюсь за день, ворочая меченые столбы, и меня затошнит от собственной стрепни». «Это то же самое», – Арлен постучал по книге меток. «Если все метчики поделятся знаниями, всем станет лучше. Разве безопасность города не важнее упущенной прибыли?» Коб долго смотрел на него. Затем он подошел и положил руку мальчику на плечо. «Орлен, ты прав, прости. Мы снимем копии и продадим их другим метчикам». Орлен заулыбался. «Что такое?» – с подозрением спросил Коб. «А может...» «Обменяем их секреты на наши?» Прозвенел колокольчик, и в мастерскую широко улыбаясь вошла Элиса. Она кивнула Кобу, поставила на пол большую корзину и поцеловала Орлена в щеку. Орлен смущенно поморщился и утерся, но женщина не обратила внимания. «Ребята, я принесла вам фруктов, свежего хлеба и сыра». Она достала продукты из корзины. «В прошлый раз вы ели отбросы». «Сушеное мясо и черствый хлеб – пища вестников, миледи!» – улыбнулся Коп, не поднимая глаз от краеугольного камня, на котором вырезал метки. «Ерунда!» – фыркнула Элиса. Коп, ты больше невестник, а Арлен еще не вестник. Тебе просто лень сходить на рынок». Арлен растет и заслуживает лучшего!» Она взъерошила мальчику волосы и улыбнулась, хотя тот отстранился. Орлен, «Приходи сегодня ужинать», – предложила Элиса. Рагин в отъезде, и дома без него одиноко. Я накормлю тебя да, отвала, ляжешь спать в своей комнате». «Я, к сожалению, не могу», – отвел глаза Орлен. «Сперва нужно доделать эти меченые столбы для герцогских садов». «Чепуха», – отмахнулся коп. «Орлен, столбы подождут. У нас еще неделя впереди». Он с улыбкой посмотрел на госпожу Элису, не обращая внимания на смущение Орлена. «Я пришлю его с вечерним звоном, сударыня». Элиса ослепительно улыбнулась. «Отлично, договорились. Орлен, увидимся вечером». Она поцеловала мальчика и выбежала из мастерской. Коп взглянул на Орлена. Мальчик хмуро осмотрел свою работу. «Не понимаю, почему тебе слаще спать на тюфике в мастерской, чем нежиться в теплой пуховой кровати и наслаждаться заботой такой женщины, как Элиса?» «Она ведет себя как мать», – пожаловался Орлен, – «но это не так». «Верно, не мать, но явно мечтает ею стать. Жалко тебе, что ли?» Орлен промолчал. Коб заметил грусть в глазах мальчика и не стал продолжать. «Ты слишком много читаешь!» Коп отобрал у Арлена книгу. «Когда ты в последний раз видел солнце?» Орлен удивленно распахнул глаза. В Тибицбруке он ни минуты лишней не сидел дома, но в миуне за год с небольшим почти не побывал на улице. «А ну бегом на прогулку!» – велел Коп. «Тебе полезно подружиться со сверстниками!» Орлен впервые за год вышел из города, и солнце потрепало его по щеке, как старого друга. Вдали от миазмов навоза, гниющего мусора и пота, на него пахнуло забытой свежестью. Он поднялся на вершину холма с видом на поле, где играли дети. Достал из сумки книгу и плюхнулся на землю, чтобы почитать. «Эй, ты, книжный червь!» Орлен поднял взгляд и увидел компанию мальчишек с мечом. «Айда с нами!» – крикнул парень. Нам как раз не хватает игрока для ровного счета. Я не знаю правил. Коп буквально приказал Арлену поиграть с другими ребятами, но книга казалась намного интереснее. Да что там знать, удивился второй парень. Надо забивать мечи в ворота противника и не пропускать в свои. Арлен нахмурился. Ладно. Он направился к малому, который с ним заговорил. Я Джайк, представился тот. Он был худым, со взъерошенными темными волосами и вмятиной над переносицей. Его одежда была залатанной и грязной. На вид ему было лет 13, как Орлену. «А тебя как зовут?» Арлен. «Ты подмастерье Мечика Коба? Парнишка, которого вестник Рагин подобрал на дороге?» Орлен кивнул, и Джек немного недоверчиво уставился на него. Он показал, где поле. Ворота обозначались камешками, выкрашенными в белый цвет. Орлен быстро усвоил правила. Вскоре он забыл о книге и увлекся игрой. Он воображал, будто он вестник, а противники – демоны, которые пытаются выманить его из круга. Часы пролетели незаметно, раздался вечерний звон. Все засобирались, с опаской поглядывая на темнеющее небо. Орлен неторопливо поднял книгу. Джек подбежал к нему. «Скорее!» – выдохнул он. Орлен пожал плечами. «Времени еще полно» джейк глянул вверх и содрогнулся. «Ты неплохо играл. Приходи завтра. Мы гоняем мяч почти каждый день, а по шестакам ходим на площадь смотреть на жонглера». Орлен неопределенно кивнул. джейк улыбнулся и умчался. Орлен прошел через ворота, и его окутала уже привычная вонь города. Он поднялся по холму к особняку Рагина. Вестник снова уехал, на этот раз в Лактон. И Орлен прожил у Элисы месяц. Она донимала его вопросами и пыталась принарядить. Но мальчик пообещал Рагину отпугивать ее молодых любовников. Маргарет заверила Орлена, что никаких любовников у Элисы нет. На самом деле, в отсутствие Рагина она бродила по особняку как привидение или часами плакала в своей спальне. Но появление Орлена якобы все изменило. Маргарет не раз умоляла Орлена остаться в особняке навсегда. Он отнекивался, но в глубине души признавал, что забота госпожи Элисы начинает ему нравиться. Встает! Встает! крикнул Геймс, глядя, как огромный скальный демон поднимается из земли. Ворон присоединился к нему, и они вместе следили со сторожевой башни, как демон обнюхивает землю у ворот. Тварь своем развернулась и помчалась на вершину холма. Там плясал огненный демон. Но скальный грубо отшвырнул его в сторону и припал к земле. «Старина руки сегодня в ударе», – заметил Геймс, когда демон снова завыл. Сбежал с холма и принялся на карачках носиться по небольшому полю. «Что на него нашло?» – спросил ворон. Напарник пожал плечами. Демон опять метнулся на вершину холма. Казалось, он воет от боли. Он вернулся к воротам и яростно набросился на метки. Когти высекали снопы искр, когда его отбрасывала мощная магия. «Что-то новенькое», – заметил Ворон. «Может, доложить?» «Зачем? Кому какое дело до выходок безумного демона? А если оно есть, что тут можно сделать?» «С этой тварью? Разве только наложить штаны?» Орлен оторвался от верстака, потянулся и встал. Солнце давно закатилось и в животе мальчика урчало, но пекарь предложил двойную цену, чтобы его метки поправили за ночь. Хотя демоны не бродили по улицам, создатель весть как давно. Арлен надеялся, что Ко поставил ему ужин в котелке. Мальчик открыл заднюю дверь мастерской и выглянул на улицу под надежной защитой меченого полукруга. Он посмотрел направо, налево, убедился, что опасности нет. И шагнул на дорожку, стараясь не наступать на метки. Дорожка от мастерской коба до маленького домика, выложенная меченными плитками из литого камня, была безопаснее большинства домов миуна. Литой камень, коп называл его бетоном, остался в наследство от древней науки. В тибицброке про такое чудо и не слыхивали, но в миуне бетон был обычным делом. Надо только смешать толченый песок известь воду и гравий. Получится вязкая масса, которую можно поместить в любую форму и подождать, пока отвердеет. Можно залить бетон, а когда чуть схватится, аккуратно начертить метки на мягкой поверхности. Защита получится практически вечной. Коп плитка за плиткой, выложил дорожку от дома до мастерской. Даже если одна плитка испортится, достаточно шагнуть вперед или назад, чтобы спастись от подземников. «Вот бы построить такую дорогу, весь мир лежал бы у наших ног», – подумал Орлен. Коб, сгорбившись, сидел за столом и изучал исписанные мелом доски. «Еда в котелке», – пробучал мастер, не поднимая глаз. Орлен подошел к очагу в единственной комнате и положил себе в миску густую рагу. «Создатель, ну и кашу ты заварил!» Коб выпрямился и показал на доске. Половина метчиков Милна не выдаст свои секреты даже чтобы узнать наши, а половина оставшихся предлагает взамен деньги, но и четверти оказалась довольна, чтобы завалить мой стол списками меток на обмен. Разбираться придется неделями. Ничего, это только на пользу. Орлен взял черствую корку вместо ложки, сел на пол и набросился на ужин. Кукуруза и бобы хрустели на зубах, а картофель оказался разваренным. Но мальчик не жаловался. Он привык к жестким чехлам мюнским овощам. К тому же коп ленился варить их по отдельности. Пожалуй, ты прав. И все-таки ночь. Кто бы мог подумать, что в родном городе так много разных меток? Половину я никогда не видел. Хотя изучил все меченые столбы и двери Милна, можешь мне поверить. Он поднял исписанную доску. Этот хочет обменять метки, которые заставят демона развернуться и забыть, чем был занят. На метку твоей матери для закалки стекла. Коб покачал головой. И все до единого хотят выведать секрет твоих заградительных меток. Их проще нарисовать без линейки и полукруга костыли для тех, кто не в состоянии нарисовать прямую линию», – ухмыльнулся Орлен. «Не все так талантливы, как ты», – проворчал коп. «Талантливы?» – удивился Орлен. «Только смотри, не зазнайся. Я в жизни не видел, чтобы метчики учились так быстро. Ты ходишь в подмастерьях полтора года, а кажется, что все пять». «Я тут думал о нашем уговоре», – начал Орлен. Коп с любопытством взглянул на него. «Ты обещал научить меня выживать на дороге, если я буду усердно трудиться». Они долго смотрели друг на друга. «Я свое обещание выполнил, напомнил Орлен. Коп шумно выдохнул. «Пожалуй», — признал он. «Ты учишься ездить верхом?» Орлен кивнул. коню храгина разрешает мне выводить лошадей». «Старайся как следует». «Жизнь вестника зависит от коня. Ночевать под крышей намного безопаснее, чем в чистом поле». Старый вестник встал, открыл шкаф и достал тугой сверток ткани. «По седьмакам, когда мастерская закрыта, я буду учить тебя ездить верхом и сражаться». Он развернул сверток на полу. Внутри лежали тщательно смазанные копья. Орлен жадно уставился на них. В мастерскую вошел паренек, и коп поднял взгляд на звон колокольчика. Гостю было лет 13. Черные кудряшки торчали во все стороны. Над верхней губой темнели усы, больше похожие на сажи. «Джейк, если не ошибаюсь, с мельницы у восточной стены. Помнится, вы узнавали наши расценки на новые метки, но мельник подрядил кого-то другого». «Так и есть», – кивнул мальчик. Чем могу помочь? Хочешь узнать новые расценки? Джейк покачал головой. Просто пришел позвать Орлена на выступление жонглера. Коп не поверил ушам. Он ни разу не видел, чтобы Орлен болтал с ровесниками. В свободное от работы время мальчик либо читал, либо донимал вопросами вестников и метчиков, заглянувших в мастерскую. Эту неожиданную дружбу стоит поощрить. Орлен! Позвал он. Орлен вышел из задней комнаты с книгой в руках. Он поначалу не заметил Джайка, едва не налетел на него и резко остановился. «Джайк пришел позвать тебя на представление», сообщил коп. «Я бы с удовольствием», извинился арлен «Но мне еще надо...» «Работа подождет», оборвал коп. «Иди, развлекись». Он бросил Орлену мешочек монет и вытолкал ребят за дверь. Вскоре мальчишки уже пробирались через многолюдные рыночные ряды вокруг главной площади Милна. Орлен купил у торговки мясных пирожков за серебряную звезду и угостил товарища. Оба перемазались в жире. Одной торговке Орлен сунул пару медных лучей за горсть конфет. «Когда-нибудь я стану жонглером», – заявил Джейк с конфеты во рту. Мальчишки пробирались к местам для детей. «Серьезно?» – Джейк кивнул. Смотри! Он достал из кармана три деревянных шарика и подбросил их в воздух. Через мгновение один шарик стукнул Джейка по голове, а два других покатились по земле. Орлен засмеялся. «Пальцы жирные», – оправдывался Джейк, когда они пустились в погоню за шариками. «Ага, конечно. А я вступлю в гильдию вестников, когда закончу учиться у Коба». «Хочешь, я стану твоим жонглером? Мы вместе испытаем дорогу». Арлен посмотрел на него. «Ты хоть когда-нибудь видел демона?» «По-твоему, мне не хватает отваги?» Джек толкнул его в бок. «Скорее мозгов!» Орлен толкнул его в ответ. Мальчишки сцепились. Орлен был еще мелковат для своих лет, и Джейк скоро пригвоздил его к земле. «Ладно, ладно!» – рассмеялся арлен «Так уж и быть! Возьму тебя в жонглеры!» «Ты возьмешь!» – возмутился Джек, не отпуская его. «Это я возьму тебя в вестники!» «Напарники?» – предложил Орлен. Джайк улыбнулся и протянул Орлену руку, чтобы помочь встать. Вскоре они уже сидели на каменных блоках на городской площади и смотрели, как подмастерья гильдии жонглеров ходят колесом и гримасничают, разогревая зрителей перед главным утренним номером. При виде Кирина у Арлена отвисла челюсть. Высокого и тощего жанглера похожего на рыжий фонарный столб, трудно было с кем-то перепутать. Толпа взревела. «Это Кирин!» – джейк в волнении схватил Орлена за плечо. «Мой любимый жонглер!» «Правда?» – удивился Орлен. «А кто, по-твоему, лучше? Кой? Марли? Они не герои, а Кирин – герой!» «Не очень-то он был похож на героя, когда мы познакомились», с сомнением произнес Орлен. «Ты знаком с Кирином?» – восхитился джейк «Он побывал в Тибетсбруке. Они с Арагином нашли меня на дороге и привезли в Милн. Кирин тебя спас? Рагин меня спас, поправил Арлен. Кирин шарахался от собственной тени. Подземника с два он шарахался. Как думаешь, он тебя помнит? Познакомишь нас после представления? Может быть, пожал плечами Арлен. Выступление Кирина началось примерно так же, как в Тибицбруке. Он жонглировал, танцевал, разогревая толпу прежде чем рассказать детям историю возвращения под аккомпанемент грима с сальто и кувырков. «Песню!» – крикнул Джейк. Толпа подхватила призыв, умоляя Кирина спеть. Жанглер словно не замечал. Зарители вопили все громче, топали. Наконец Кирин засмеялся, поклонился и достал лютню под грохот аплодисментов. Орлен заметил, как подмастерья по знаку жонглера достали шапки и ввинтились в толпу.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 Меня и держись, иль прямиком им, им в когти, когти попадёшь. Я, я отобрал его копьё и прыгнул, прыгнул за черту. Страх сил придал, и на зверьё я в я ярости прыгну. бегу. Я, я закричал кричал, «крепись, малыш!» и бросился к нему. Ты слаб и мало не добежишь, На помощь я спешу. Рисую метки на земле, Всё валится из рук. Грозит нам смерть ему, И мне подземники вокруг. Ночь разорвал рёв громовой, Явился великан. Я задрожал, едва живой, В глазах стоит туман. Его рога, как два копья, Прочна его броня. Узарев врага, кричит дитя, Хватаясь за меня. Качнулась твердь, свиреп и дик Врак лапу протянул. Казалось смерть, но в тот же миг Я меткой круг замкнул. Пусть, Пусть говорят, я, что лишь что заря, заря несет родим вред. Я рисковал, рисковал собой не зря, узнал, узнал другой ответ. Правда здорово? Спросил Джейк. Все было совсем не так. Папа слышал от стражников, что однорукий скальный демон бросается на метки каждую ночь. Он ищет Кирина. Кирина там и в помине не было. Это я отсек демону лапу. Джейк фыркнул. «Ночь, Арлен. Можно подумать, тебе кто-то поверит!» Орлен нахмурился и встал. «Лжец! Обманщик!» Все обернулись на голос и увидели, как Орлен соскочил с камня и зашагал к Кирину. Жанглер поднял взгляд и побледнел. Арлен? Джейк, бежавший за Орленом, резко остановился. «Вы и правда знакомы!» – прошептал он. Кирин тревожно взглянул на толпу. Арлен, дружище! распахнул он объятие. Давай поговорим наедине. Арлен словно не слышал. Ты не отсекал демону лапу, крикнул он на всю площадь. Тебя там и в помине не было. Толпа недовольно загудела. Керен испугно огляделся, но кто-то гаркнул. Гоните парня в зашей! Раздались одобрительные возгласы. Керен расплылся в улыбке. Поверят мне, а не тебе. Насмешливо произнес он. «Я был там!» – крикнул Орлен. «Хотите, покажу шрамы?» Он попытался задарить рубашку, но Кирин щелкнул пальцами, и подмастерия мигом окружили Орлена и Джейка. Оказавшись в ловушке, ребята могли лишь смотреть Кирину вслед. Жонглер схватил лютню и затянул новую песню, приковав внимание толпы. «А ну, заткнись!» – прорычал крепкий подмастерия, раза в полтора больше Орлена. Все ученики были старше них с джейком Кирин лжец!» – не унимался Орлен. «И порядочная сволочь!» – согласился подмастерье, показав полную шапку монет. «Ну и что?» джейк влез между ними. «Тише, тише, не ссорьтесь. Он не хотел никого». Договорить он не успел. Орлен бросился на старшего парня и впечатал кулак ему в живот. Подмастерье скорчился, и Орлен развернулся к остальным. Он успел разбить пару носов, но затем его швырнули на землю и измолотили. Он смутно сознавал, что Джейка бьют рядом. Наконец, двое стражников разняли драчунов. «Знаешь», – сказал Джейк, когда они ковыляли домой в крови и синяках, – «для книжного червя ты неплохо дерешься. Врагов вот только не умеешь выбирать. У меня есть враги и пострашнее». Орлен подумал об одноруком демоне, который до сих пор его преследовал. «Ладно бы песня была хорошая, разве можно рисовать метки в темноте?» «Достаточно хорошая, чтобы устроить драку». Коп промокнул кровь с лица Орлена. «Он соврал!» Мальчик поморщился от боли. Коп пожал плечами. «Все жонглеры врут, развлекают нас выдумками». В Тибетсбруке на выступление жонглера собирался весь город. Силия говорила, что они хранят истории древнего мира. Передают их из поколения в поколение. «Так и есть. Но даже лучшие из них преувеличивают, Орлен. Или ты правда веришь, что первый Избавитель убивал сотню демонов одним махом?» «Раньше верил», – вздохнул мальчик. «Теперь не знаю, чему верить». «Вот ты и вырос. Каждый ребенок однажды узнает, что взрослые тоже могут бояться и ошибаться. Так кончается детство». Я никогда об этом не думал. Арлен понял, что его детство кончилось давно. Он словно на его увидел, как Джефф прячется за метками на крыльце, пока демоны рвут Сильвии. Что с того, что Кирин солгал? Люди счастливы, у них появилась надежда. Надежда и счастье нынче большая редкость, а потому в цене. С тем же успехом он мог рассказать правду, возразил Арлен. Но он присвоил мои заслуги, чтобы заработать побольше монет. Тебя волнует правда или признание? К чему тебе слава? Разве суть не важнее? Людям недостаточно песни. Им нужны доказательства, что подземники уязвимы. Ты прямо как российский смертник. Готов пожертвовать жизнью ради райского блаженства. Я слышал в их раю полно голых женщин и текут реки вина. Ухмыльнулся Орлен. Надо только прихватить с собой демона, согласился Коп. Но по мне и эта жизнь хороша. От смерти не убежишь, что проку за ней гоняться.